Следующий кирпичик моей будущей книги третий закон Ньютона, сформулированный великим ученым в своей «Принципии» в 1687 году. Сэр Исаак Ньютон теоретически обосновал постулат, утверждавший, что каждое действие вызывает противоположное по направлению, равное противодействие, равную реакцию. Позднее постулату было дано утилитарное название закон непреднамеренных последствий. Закон этот стал широко использоваться в чисто политических целях. Скажем, при обсуждении в парламенте вопросов, касающихся расширения прав человека, мер по борьбе с бедностью, Противники либеральных реформ объясняли свою позицию с точки зрения ньютоновского закона равной реакции, пугая непреднамеренными последствиями, за что на веки вечные были прозваны реакционерами. Но апогеем социального использования третьего закона Ньютона можно назвать формулу, предложенную и всерьез английским логикам, философом и математиком Альфред Нортон Уайт, 1861-1947 годы. Настоящий прогресс приносит цивилизации те процессы, которые чуть ли не разрушают общество, в которых совершаются. Иными словами, большое добро можно получить лишь совершив столь же большое зло по закону равной реакции. На первый взгляд, чудовищно. Однако третий закон, увы, закон природы. Социальная сфера часть природы, следовательно, и там все подчиняется ему, как впрочем и везде. и так все сущее может находиться в состоянии равновесия лишь в том случае, когда действия и противодействия взаимно уравновешены. В сфере нравственной жизни это означает добро вознаграждается злом, а зло наказывается добром. Вроде бы парадокс Но это объективно существующий закон, подтверждаемый многочисленными фактами на протяжении всей истории человечества. Изменить закон природы невозможно, можно лишь, поняв его, изменить свое поведение, дабы свести к минимуму нежелательную обратную реакцию от наших добрых и злых дел. Главный вопрос: Возникающий при современных чудовищных возможностях творить зло и добро, как совместить нравственный закон о благе добра и неприятии зла, если одно порождает другое? Что не делать? Ни зла, ни добра, значит не жить а нельзя ли каким-нибудь способом перехитрить неумолимый урок и отвести наказание за добро на те силы, что творят зло, а награду за зло отдать тем, кто творит добро? Возможно ли некая качающаяся система? ведь абсолютного добра, как и абсолютного зла не существует. нет ли такой нравственной позиции, которая помогала бы находить пусть сложный извилистый путь между обоюдоострыми ножами дельтиян что не карать убийц не применять силу против агрессоров не давать сдачи хулигану и бандиту надеясь что их в будущем рок накажет добром Но я сам же первый дал по морде Валентину за его, мягко говоря, подлость, а точнее, покушение на жизнь человека, который его любил и всячески ему помогал. Как ни печально, но поведение Валентина вполне соответствует закону непреднамеренных последствий гениального Ньютона. Абсурд, тупик, предмет для размышлений. Размышление эти всего лишь попытка осмыслить свою собственную жизнь, понять причины, исходя из следствий, последствий, почему каким образом благие намерения заканчиваются столь печально, неужели то же закон природы. До сих пор не могу понять, как могла произойти такая, как любил выражаться генерал Божуков, катавасия. Когда я сел в такси, И мы с немецким шофером покатились сначала на вокзал, а потом по моей просьбе должны были отправить в аэропорт. Вот тут что-то выпало из моей памяти. Вместо аэропорта я очутился в помещении полиции. И меня, как супчика-голубчика, на полицейской машине с включенной мигалкой доставили обратно в психушку в палату к безмятежно спавшему Францу, Чемодан с моими шмотками, главное с тетрадями, услужливо поставили возле койки. Поразительно. Ведь я уж летел в самолете уже подлетал к Москве видел эти заснеженные поля и хвойные леса под был у папы дома разговаривал с Ольгой Викторовной и Галей и интересно что скажет обо всей этой странной истории доктор Герштейн заснуть я естественно не смог На да уще не было смысла. Сквозь стеклянные блоки окна, узорчато-замысловато пробивался свет начинающегося дня. Я приоткрыл промогу, встал на мой привинченный к полу стул и, вытянув шею, как тоскующий по воле кот, стал жадно вдыхать прохладный, свежий воздух утраченный свободы. И вдруг до меня отчетливо донес из унымый хватающий зал вшу голос мой дин я замер, вслушиваясь в гортанные пени призывавшие всех мусульман о круге к утренней молитве по качеству звука я понял что это звучат динамики значит у мусульман процесс не стоит на месте используют магнитофон динамики экономят на муэдзини но откуда эти звуки разве где-то поблизости есть минарет Турок в нашем городке много, три волны. приглашенные после войны восстанавливать разрушенную Германию, их дети и родственники, и они курды как беженцы, при по квоте, он. Турки, в принципе, мне нравились все без различий их политических, религиозных пристрастий. Это были трудолюбивые люди, честные в бытовом отношении, правда, чуть крикливые и излишне эмоциональные, но беззлобные, усердные, услужливые, великие труженики и мастера. То, как они работали, не могло не вызывать чувство уважения. Но мои джинни они привезли с собой не только свои одежды, обычаи, но и веру. Значит, вера не есть нечто географическое о внутренний, в человеке. И лиги не некое временное помутнение рассудка, а этап в истории человечества, который не обойти, не изменить, лишь терпеливо пройти вместе с верующими, пока вера сама собой не исчерпает себя в сознании людей. Господи, как глубоко мы сидим. И где он? Этот свет в конце туннеля? Да и что лучше: жить без веры в нечто высшее или сотворить бога и самого себя, не слишком ли много окажется богов? Утомлённый их бессонной ночью и приключениями, я все же прилёг на кровать, но не успел задремать, как в палату вошел доктор Герштейн. Он еще раз напомнил, что ждёт меня: записи из детства, юношеских лет, не стесняйтесь, пишите все, как было ему можно довериться, как самому себе. Я заикнулась была о моей Зине, дескать, откуда он поет? Но доктор спешил, извинился, сказал, что поговорим в следующий раз. Он быстро снял оттиски с моей ладони и вышел. Меня насторожило его торопливость. Что это с ним? И ни слова моей попытке бегства. Из секретных записей. Странно, таинственно, непостижимо, но я все таки каким-то образом побывал в Москве. Хорошо помню удивление Гали и Ольги Викторовны. Кстати, она перекрасилась и жгучий брюнетки привозила в яркую, интересную блондинку. Думаю, для того, чтобы замаскировать седину. Но это простительно, с кем не бывает в смысле седины. Помню, их сильно рассмешило моя одеяние, больничная пижама и тапочки. Галя всё стремилась переодеть меня в приличную одежду, но я категорически воспротивился, ибо у нас было слишком мало времени.